Вступление. Самое чудесное время года. Каждый день рассказывай мне сладкие сказки. Для кого-то новогодние праздники — время сладостного предвкушения, когда можно чуточку расслабиться и получать удовольствие. Бесценное время празднования и семейного единения. Для других — возможность сбежать от повседневной рутины в дни счастливого и беспечного детства. Но многих людей в свете проблем современного мира чужое веселье в преддверии праздника только раздражает. Как нет двух одинаковых семей, так не существует и одного для всех способа встречать Новый год и Рождество. И все же телевидение, интернет и пресса регулярно транслируют нам картинку идеального праздника. Как следствие, у многих это время ассоциируется с неоправданными ожиданиями и чувством опустошенности. Правда в том, что наш взгляд на предпраздничную суету в течение жизни меняется по мере того, как образуются и рушатся семьи, уходит прежнее поколение, и на смену ему приходит новое. Все мы подходим к этому празднику по-своему, и у каждого свои представления о том, каким он должен быть. Все это означает, что Рождество — одновременно самый универсальный и самый индивидуальный праздник. Но несмотря на внешние различия, всех нас в этот день объединяет одно — нам хочется любви и тепла. Надеюсь, эта книга поможет вам вновь вспомнить о том, что означает Рождество именно для вас, и пусть оно станет источником чистой и искренней радости. «Праздник к нам приходит?» Такого у меня в планах не было. Сколько раз я представляла себе наше с мистером К первое Рождество после свадьбы в ожидании первенца, который должен был родиться 11 декабря. Но ни в одной из фантазий я и помыслить не могла, что буду в канун Рождества находиться на тринадцатом этаже роддома, а за окном будет бушевать буря. «Дети умеют сделать так, чтобы все тщательно выстроенные планы взрослых пошли кувырком». А я-то собиралась спокойно родить дома, при свечах, в теплой ванне. Однако с каждым днем, приближавшим рождение нашей дочери, эта идея казалась мне все менее осуществимой. И я чувствовала, как контроль над ситуацией потихоньку скользает из моих рук. Мощный порыв ветра разметал аккуратную стопку бумаг на прикроватном столике. Я встала, чтобы закрыть окно, но в этот момент коварный ветер начал жадно вырывать страницы из плана родов, унося их в открытое окно, вместе с последними крупицами моих фантазий об идеальном Рождестве. Унеслась прочь уютная картинка. Мы вдвоем с новорожденным ребенком на руках, в мерцающих огоньках елочной гирлянды. Вслед за ней улетела и другая. Мы открываем трогательные подарки для ребенка, попивая глинтвейн. А потом и третья. Мы с аппетитом поглощаем вкусный рождественский ужин, которую мудрились приготовить сами, как по-настоящему многозадачные молодые родители. Одна за другой испарялись мои мечты, приближалась 42-я неделя. На дворе было 23 декабря, и врачи настаивали на искусственной стимуляции родов. К тому моменту, как на крыльях бури прилетел канун Рождества, я уже лежала в стерильной больничной палате, с пакетом чипсов со вкусом барбекю, съедая по одному после каждой схватки. Ни рождественской елки, ни вкусного ужина. Ни подарков, ни гостей, ни бокалов с игристым вином. Только я и мистер К, и еще пятнадцать беременных женщин за пластиковыми занавесками, чье присутствие выдавали лишь стоны, тихое перешептывание или редкие душераздирающие крики. Ветер усилился, он кружил вокруг... высотного здания больницы, как верховный злодей, решивший совершить полночный налет. Окна так угрожающе трещали, что, казалось, стекла вот-вот вылетят и разобьются о землю. Я сидела на постели, наблюдая за зигзагом на мониторе и ждала свою малышку. К тому моменту я уже смирилась с тем, что это Рождество для меня будет, мягко говоря, необычным. Так прошло много часов, И мы, наконец, перебрались в отдельную палату. Предстояла последняя стадия родов. Я стояла у распахнутого окна с видом на побережье Брайтона и старалась сделать глубокий вдох. Казалось, я только и могу контролировать, что собственное дыхание. Передо мной неистово бушевала буря, морская пена сверкала в свете фонарей, Освещавших улицы и далекий пирс Глянув на часы, я вдруг осознала Что приближается полночь Наша девочка родится В самое Рождество А гром все гремел Краем глаза я уловила вспышку серебристого света Быть может, всему виной усталость или лекарство, Которыми меня накачали Или... Но, наверное, точного ответа я никогда не узнаю Однако в одном я уверена В ту ночь мои представления о Рождестве изменились окончательно и бесповоротно. Вскоре родилась Сиенна Мэй под успокаивающие звуки Шопена. В тот самый момент яркая вспышка молнии прорезала небо, ознаменовав собой приход Рождества и нашей малышки. В то Рождество я стала мамой и именно тогда осознала, Рождество никогда не идет по плану. История начинается. Мне 13 лет, и я читаю книгу, которую купила мне мама, решив кое-то веки снизойти до моей просьбы. Рождество в деревне, большой том в темно-зеленой твердой обложке с изображениями омелы, ягод плюща, лавровых листов и тартановых лент. Я и сейчас иногда, с приближением зимних праздников, достаю эту книгу, забираюсь в кресло и читаю о Рождестве в деревне. Воспоминания тех лет окутаны теплом и покоем, словно пушистым снежным облаком. Спустя тридцать лет моя мама случайно обнаружила Рождество в деревне, перебирая коробки на чердаке. Зная, как дорога была мне в детстве эта книга, она прислала ее мне. Едва взяв книгу в руки, я почувствовала, как по спине пробежали мурашки и вновь ощутила себя подростком, свернувшимся в уютном красном кресле. Книга раскрылась на странице с изображением деревенского дома в сумерках. Крепкие каменные стены под темно-синим небом, яркие огни украшают елку во дворе, свечи на окнах будто бы зовут стайку детишек, собравшихся на крыльце. На них шапки с помпончиками и зимние пальто, словно они только что вернулись с прогулки, где катались на санках. В этой фотографии для меня был заключен очень глубокий смысл. Это была идеальная картинка взрослой жизни. Своя семья, надежный старый дом, место спокойствия и уюта, комфорт и безопасность. Теперь, спустя три десятилетия, Сидя за кухонным столом в сердце нашего дома, которому исполнилось уже 500 лет, я размышляю о принятых решениях и жертвах, на которые мне пришлось пойти, чтобы оказаться сейчас за этим столом. Только в этот момент я осознаю, насколько крепкой и мощной все эти годы была моя связь с Рождеством и этим конкретным образом. Пытаясь описать свой любимый момент праздника, мы нередко говорим об осязаемых аспектах — тетина жареная картошка или мерцающей огоньки на деревьях города. Детали эти, безусловно, важны, но, на мой взгляд, это лишь поверхность, за которой скрывается нечто более глубокое. Многих из нас связывают с этим временем года давние традиции, уходящие вглубь поколений. и нередко наше отношение к нему формируется под влиянием детских воспоминаний. Чувства и образы, возникающие у нас в голове при мысли о Рождестве, зачастую отражают то, что мы сами пережили и о чем втайне мечтали, даже если опыты мечты не совпадают. Именно вспомнив свои детские желания и стремления, мы сможем вновь обрести истинную радость, даже в самый суровый час взрослой жизни. В детстве я ждала Рождество, сгорая от нетерпения. Когда студенткой отправилась по обмену в горы, грела руки у капризного электрического камина. В 20 лет провела этот праздник, загорая в лодке на экваторе. Но самое запоминающееся Рождество я встретила в больнице, когда появилась на свет. Моя старшая дочь. В тот день я испытала невероятную радость и волнение, напряжение и блаженство. Мне было холодно, жарко, грустно и весело. Я чувствовала себя любимой и одинокой. Была окружена семьей и оторвана от нее расстоянием в тысячи километров. Была одинокой замужем, без детей и с детьми. С каждым годом я все отчетливее осознаю, какое наслаждение мне приносит обычная жизнь. Я узнала, что спокойное Рождество — это хорошее Рождество, за которым следует счастливый Новый год. В нашей семье все знают о моей любви к Рождеству. Уже в октябре меня полушутливо-полусерьезно начинают спрашивать, звучали ли уже в этом году рождественские гимны. Как правило, да. Но были и такие периоды, когда волшебство любимого праздника меркло, тускнело от агрессивного маркетинга и внушаемой необходимости устраивать пышные приготовления. Когда появились дети, мы с мистером К. стали больше задумываться о том, какое Рождество хотели бы вплести в их детские воспоминания. и как наполнить этот праздник атмосферой любви, чувством благодарности и положительной энергии. В результате состоялось несколько непростых разговоров, целью которых было избавиться от идеалистической картинки и найти новый способ соблюсти важнейшие традиции наших двух семейств. Первым шагом было отбросить стереотипы и осмыслить, Что по-настоящему для нас означает понятие Рождество? Затем сделать так, чтобы наше представление совпало с ожиданиями друзей и близких, с которыми мы будем встречаться в этот период. И еще мы хотели выкроить некоторое время посреди рождественской суеты, когда можно было бы замедлить бег и приготовиться к будущему году. Это особый, спокойный Подход к празднованию Рождества и лег в основу книги. Доводы в пользу нового подхода к празднованию Рождества. Скажу вам по секрету, были моменты, когда, узнав об очередном политическом кризисе, волне преступности или стихийном бедствии, я сама сомневалась, не будет ли чересчур легкомысленно писать книгу о Рождестве. Однако, взглянув на статистику, на зашкаливающие показатели уровня стресса, на то, как обостряются у многих различные психические заболевания в период Рождества, на безумные долги, возникающие вследствие агрессивной коммерции и потери ориентиров, я поняла, что все очень серьезно. Изменив свое отношение к этому вопросу, мы сможем улучшить качество собственной жизни и настроение в течение всего года. Рождество — единственный в своем роде и самый популярный праздник в мире. Для многих он настолько важен, что только в Великобритании на подготовку к нему и подарки ежегодно тратится более 11 миллиардов фунтов стерлингов, а в США — немыслимая сумма в 1 триллион долларов. Так что нет ничего удивительного в том, что почти две трети населения земного шара находит праздничный сезон источником неимоверного стресса. В самом деле, согласно недавнему отчету благотворительного фонда душевного здоровья Mind, 11% людей заявили, что не в состоянии справиться с расходами в рождественский период, а среди тех, кто имеет различные проблемы в области душевного здоровья, этот показатель достигает – 31%, в то же время целых 28% людей, а среди тех, у кого имеются психические расстройства, их вовсе 44%, испытывают давление и стресс в связи с необходимостью организации идеального праздника. Доцент Гарвардской медицинской школы Элен Братен считает новогодние праздники одновременно радостным и напряженным периодом. По ее мнению, нашему мозгу необходим дополнительный защитный механизм. И тем не менее, ежегодно миллионы людей демонстрируют традиционное отношение к Рождеству с характерной растущей паникой, за которой у всех следует упадок сил. Многие в это время упускают чрезвычайно важную возможность расслабиться, восстановить силы и почувствовать, прилив энергии. А все потому, что в нас прочно засело представление о том, какими Новый год и Рождество должны быть. Но попытки заглушить свои желания, замалчивая их и заливая игристым вином, приводят к тому, что мы из года в год повторяем одни и те же ошибки. Пришло время изменить свое отношение к этому сезону, научиться самим творить волшебство, не жертвуя при этом собственным благополучием, обеспечивая самим себе долгосрочное чувство спокойствия, удовлетворения и приятные воспоминания. Пара слов о религии. В этой книге я рассказываю о своем опыте в религиозных аспектах празднования Рождества в контексте собственного детства, а также как мать маленьких детей. С десяти лет я посещал воскресную школу и школу при церкви, а потому для меня религиозная сторона вопроса всегда имела большое значение. Местная церковь была неотделимой частью моего восприятия Рождества от сценок из Священного Писания до рождественских богослужений с гимнами, адвент свечей и крестинглов. И все же, хоть Рождество и по сей день ассоциируется с религией, делать это вовсе не обязательно. Более того, почти половина американцев, отмечающих Рождество, даже не считают его религиозным праздником. И хотя его празднуют более 90% британцев, всего лишь пятая их часть помнит о его религиозных корнях. Работа над этой книгой дала мне замечательную возможность исследовать традиции внутрисемейные, общекультурные и те, что объединяют сотни людей, с которыми мне довелось пообщаться в рамках своего исследования. Я услышала множество историй, связанных с Рождеством, от людей разных поколений из 37 стран со всего мира. Атеисты, а также те, кто исповедует одну из мировых религий, и многие из тех, кто еще не определился с конфессией, рассказали мне свои истории. Всех их объединяет одно — глубоко личное отношение к волшебству этой зимней поры. Пара слов о географии. Сезонные аспекты этой книги связаны с тем, что в северном полушарии Рождество празднуется зимой, и в это время часто холодно, темно и сыро. Но я также расскажу несколько историй из южного полушария, где Рождество отмечается летом, когда печет жаркое солнце. где бы вы ни находились. Надеюсь, эта книга станет для вас источником утешения и вдохновения, подарит ощущение праздника и плавно погрузит в атмосферу января. Пара слов о рождественском графике. В Великобритании Рождество отмечается главным образом 25 декабря. Если в вашей стране это происходит в другой день, просто скорректируйте сроки приготовления. Как устроена эта книга? Надеюсь, эта книга поможет освободиться от оков традиций, которые больше не соответствуют вашим ценностям, сохранив только по-настоящему дорогие вам. И еще надеюсь, что она послужит источником вдохновения для организации Рождества по вашим правилам в соответствии с тем, что для вас важно и что вы любите. В трех частях этой книги я постаралась охватить весь спектр вопросов, касающихся подготовки, празднования и после праздничных дней, рассмотрев их во всех подробностях. В части первой предвкушение. вы перенесетесь вместе со мной с шумных улиц прямиком на мою кухню, где мы за чашечкой горячего шоколада и под треск поленьев в камине, вместе разберемся в том, что означает Рождество, глава 1. Затем попытаемся представить, каким оно может быть и составить план спокойного празднования, полного разных приятных неожиданностей, глава вторая. Наконец, повинуясь естественным потокам атмосферы, царящей в это время года, Мы позволим положительной энергии насытить наш разум, тело и душу, чтобы было легче пережить зиму. Глава 3. В части второй Празднование мы забудем обо всем, кроме того, что связано с Рождеством. От подарков, выбранных и сделанных с умом, глава 4, до праздничных застолий, глава 5. Я расскажу. как научиться излучать спокойствие в это время года, отбросив предрассудки об идеальном празднике, как найти свое место посреди хаоса и уметь абстрагироваться, когда градус напряжения зашкаливает. Также глава пятая. Затем мы научимся ценить меланхолию, частую спутницу этого времени года, родственницу одиночества, грусти и печали. И примириться с собственными чувствами, находя при этом место для радости, глава 6. В части 3. Воплощение, мы откроем для себя свежий подход к планированию года, который вдохновит нас на новые свершения и принесет удовлетворение, рассмотрев множество способов насладиться периодом между Рождеством и Новым Годом, глава 7. можно будет поразмыслить над последними днями года уходящего, глава восьмая. Наконец, я поделюсь с вами полезными инструментами для прогнозирования позитивного будущего и дам совет, как воплотить мечту в реальность, прежде чем вместе пройти через портал Нового года и вступить в мягкий январь, глава 9. У вас будет много времени для того, чтобы все обдумать и рассчитать. Советую вам также делать записи в дневнике или пометки на полях этой книги. Если вы читаете книгу до праздников, можете не спешить и использовать ее как руководство к действию на весь сезон. Если же она досталась вам как рождественский подарок, и вы хотите обратиться к ней главным образом для того, чтобы распланировать будущий год, советую сразу переходить к части 3, сделав для себя пометку в дневнике, чтобы не забыть прочесть оставшиеся части в октябре или ноябре следующего года. В минуты тревоги и стресса помните! Вы в любой момент можете полистать эту книгу в качестве утешения. Здесь вам рады, и за моим кухонным столом для вас всегда найдется место. Я угощу вас чашкой горячего чая и свежими булочками с корицей у камина с потрескивающими поленьями. Устраивайтесь поудобнее в кресле и расслабьтесь, ведь впереди праздники —